Глава двадцать четвертая Я отдернул тонкую ткань Балдахина и увидел патриарха Сорокина. Дед подробно описал мне его, поэтому я сразу узнал врага. Старик лет семидесяти, с острыми чертами лица и светлыми, как у Гена и Бори, волосами. Он недоуменно вглядывался в комнату сквозь меня. «Кто здесь?» — форшливо произнес он. «Демид, это ты?» Откинув одеяло, он хотел встать. Но я ринулся к нему, на ходу вытаскивая пробирку сывороткой и схватив старика за горло, быстро, пока тот не успел опомниться. Запрокинул ему голову и влил жидкость. Ошарашенный Сорокин инстинктивно проглотил все и хотел заорать, но я сильнее сжал его горло и прошептал. «Если ты пискнешь, я сверну тебе шею, понял?» Он попытался отцепить мою руку, бешено вращая глазами, но со мной не так-то легко справиться. Тем более я перед тем, как прийти сюда, выпил заранее подготовленное зелье «Сердце Титана». Не «Отвечай!» — зло проговорил я и встряхнул его. «Понял!» — хрипло выдавил он, продолжая искать меня взглядом. «Это ты заказал наемника, чтобы убить Александра Филатова?» В это время старик попытался дотянуться до трости, прислоненной к тумбочке. Пришлось ударить по этой самой руке. Старик взвыл от боли, но тут же замолк. Это я прижал его сильнее. Да так, что он даже дышать не смог. «Отвечай на мои вопросы, паскуда!» — грозно проговорил я и чуть ослабил хватку. «Да... да...» «Почему? Мне сказали... приказали...» Он попытался оттолкнуть меня, но получил по ребрам и захныкал от боли. «Кто?» «Мой господин Распутин! Они так решили!» «Кто они? Выкладывай все сразу, иначе хуже будет!» Я уже терял терпение. Уверен, если бы не сыворотка правды, он бы начал врать и выкручиваться. Но теперь у него не было другого выбора, кроме как говорить правду. «Распутин, Мичурин и Боткин!» — Прохрипел он. «У них была встреча после моего доклада!» Они решили, что нельзя позволить Филатовым подняться. Мне велено убить Александра Филатова. Что за доклад? Гена доложил, а я передал новости о том, что в Торжке снова заговорили о Филатовых. У их вассалов появились очень действенные средства. На упаковках указано, что сделано по рецептам Филатовых. К тому же Гена уверял, что пацан в обход запрета использует монороссы и изготавливает различные средства. Ага. Значит, эти твари так боятся, что решили убрать паренька, который только чуть приподнял голову. Вот же ублюдки. Наверняка именно эта троица причастна ко всем заключениям Филатовых, теперь моего рода. Ты знаешь, куда подевался Дмитрий Филатов? Его убили. Как это произошло? Дюсупов нашел человека, мага-менталиста, который позвонил и голосом друга Филатова попросил о помощи. Сорокин сглотнул и вдруг выбросил руку, явно пытаясь дотронуться до невидимого гостя. То есть меня. Идиот, что ли? Но, получив затрещину, оставил попытки и продолжил. «Дмитрия заманили на территорию, а на области Юсупова и заперли там. Затем отправили отряд магов из охраны Юсупова, чтобы убить. Но его не нашли». «Как это?» «Скорее всего, Дмитрия загрызли звери». На всякий случай в области оставили маячки на его энергию, но за все эти годы они ни разу не сработали. Что за Юсупов? Фёдор Дмитриевич Юсупов. Ныне он пенсионер. А раньше служил в личной охране императора. За верную службу ему подарили землю. На ней появилась область теперь он за неё отвечает. Где он живёт? Там же, в поместье, рядом с Балашихой. Выдавил он, по-прежнему вращая глазами, и селись хоть что-то разглядеть. «Понимаю, он никогда не сталкивался с невидимкой. Думаю, как и все в этом мире. Без алхимии стать невидимым невозможно». «Что еще замышляет твои господа против Филатовых?» «Не знаю. Больше мне ничего не известно». Это было правдой. Под действием сыворотки он не мог соврать. «Хорошо. Ты заслужил быструю безболезненную смерть». Сухо проговорил я, вытащил пробирку с пурпурным отравителем и зубами вытащил пробку. В это время Сорокин принялся вырываться и заорал во все горло. «Охрана! На помощь!» Часть зелья брызнулась на белоснежное постельное белье, и пару капель попали мне на руку. Я тут же заблокировал ядовитый эфир, проникающий в мое тело, и плеснул остатки на старика. Тот замер, захрипел и обмяк. В это время в комнату вбежали трое слуг, а следом за ними два амбала. Я спокойно стоял в стороне и наблюдал за паникой, которая разразилась сразу же. Амбалы связались с кем-то и велели перекрыть все входы и выходы. Затем один из них позвонил в полицию и рассказал, что случилось. Несмотря на их судорожные попытки найти виновного, мне достаточно легко удалось ускользнуть. Пока неспешным шагом покидал этот дом, заметил, как слуги Начали распихивать по карманам серебряные ложки, небольшие статуэтки, позолоченные ручки и всякую мелочь. Во всех мирах эта порода одинакова. Воспользовавшись суматохой, я отодвинул щеколду парадной двери и выскользнул на улицу. С одним врагом покончено. Я нисколько не жалел об этом. Сколько горе эти лекари принесли Филатовым, только потому, что боялись потерять власти деньги. Даже Дмитрия убили. Дед и Лида надеялись на то, что он жив, но теперь для них это будет большим горем. Возвращаясь к старику, я даже подумал скрыть информацию о его сыне, но потом понял, что лучше все рассказать. Он заслуживает знать правду. Ворота охранников уже не было. Их оттащили на траву и пытались разбудить дворник и тот старик, что вышел из задней двери дома. «Может, их холодной водой облить?» спросил дворник, когда очередная плюха не привела к результату. Не, лучше лекарей дождаться. А то если очнутся, нам с тобой не поздоровится. Покачал головой старик. Они ребят резкие. Сначала бьют, потом разбираются. Я приоткрыл калитку и вышел за ворота. За спиной слышался удивленный возглас. Ты видел? Ветра нет, а калитка сама открылась. Она и так была открыта. — Да говорю же, сама открылась только что. — Что ты несешь, дурень? Как такая тяжелая калитка сама откроется? — Вот поэтому я тебе и говорю. Я усмехнулся, перешел дорогу и двинулся к скверу, где за деревьями прохаживался в нетерпении ожидая меня старик Филатов. — Дед, я здесь! — подал голос, чтобы ненароком мне испугать пожилого человека. И полез в карман за антидотом. — Шурик, я тебя не вижу! — прошептал он. И двинулся на мой голос. Я выпил антидот и уже через несколько секунд стал видимым. Дед испуганно охнул и отпрянул, когда я появился прямо перед ним. Фоты ноты, ну чуть сердце не остановилось. С облегчением выдохнул он, когда понял, что это всего лишь я. Ну что там? Давай рассказывай, попросил он напряженно, вглядываясь мне в лицо. В это время вдали послышались звуки сирены. Наверняка спешили к дому этой паскуды, патриарха Сорокина. И отвел старика к скамейке, одновременно с этим подбирая слова. Рассказать ему о смерти сына оказалось гораздо сложнее, чем я думал. Решил начать с того, что Распутин, Мичурин и Боткин ли Сорокину убить меня, и тот подослал наемника. Дед испуганно прижал руку к груди и качал головой. Затем, скрипя сердце, рассказал о том, что узнал о Диме Филатове. «Заманили и убили!» Горестно выдохнул старик. Закрыл лицо руками и беззвучно заплакал. Я ободряюще положил руку ему на плечо. Трудно найти слова, чтобы утешить человека, узнавшего о смерти сына. Поэтому я предпочел просто молчать. Пусть выплачет свое горе, станет легче. Лидия с об этом ни слова!» Высморкавшись в носовой платок, предупредил он. «Ни к чему им это знать!» Пусть и дальше надеется на его возвращение, так как-то легче. — Хорошо, как скажешь, — кивнул я. — Поехали на вокзал. Мы встали и двинулись к оживленной дороге, чтобы поймать таксиста. — Слушай, Шурик, надо достать его оттуда, — еле слышно проговорил дед. — Кого? — Диму. Вернее, его останки. Надо похоронить по-человечески. На его глазах снова навернулись слезы. «Вряд ли от него что-то осталось за это время», — покачал я головой. «Ботинок, пряжку от ремня, часы, кость. Хоть что-то, что можно похоронить и приходить оплакивать», — упавшим голосом сказал он носом. «Тяжело ему, очень. Я даже подумал приготовить для него веселящее изделие, но отказался от этой идеи» сердце все равно будет плакать юсупов знал я его продолжал он милой человек на всех торжествах с распутиным постоянно крутился видимо лекари давно затеяли это дело раз так сблизились с каким-то телохранителем а может это все распутин один и затеял уточнил я не это троица все время рядом мы вместе они все затеяли. Ненавидят друг друга, но аптекари ненавидят больше. Да и Сорокин же сказал, что решение принимали вместе. В это время возле нас остановился автомобиль, и мы направились на вокзал. Перекусив при вокзальном кафе, сели на наш поезд и поехали в торжок. На этот раз у нас было двуместное купе. Могли себе позволить. Дед никак не мог успокоиться и раз за разом просил пересказать то, что говорил Сорокин. «Следят они за нами! Все знают! Вот ведь твари!» Старик Филатов ударил кулаком по столу. «Если вознамерились избавиться от тебя, не остановится! Шурик, надо что-то делать! Может, тебе уехать на время?» «Зачем?» — не понял я. «Димы нет! Тебя не хочу терять!» «Ели слышно, — сказал он, — не переживай, ты меня не потеряешь. Пусть это они боятся и прячутся. Смерть Сорокину будет им предупреждением», — сухо проговорил я. К обеду мы прибыли в торжок. Лида заменяла деда в лавке и работала вместе с Валерой, который оказался очень хорошим и ответственным работником. Приходил раньше всех, аккуратно и быстро, расфасовывал чай и сборы. Был вежлив и внимателен к покупателям. Короче, сразу видно, что человек старается. Я даже порекомендовал деду поднять ему зарплату. «Что делали в Москве? Подходили к нашему особняку. Как он там?» «Зарос, наверное, весь». Засыпала она нас вопросами. «Нет, Лида, не подходили. Да и зачем бередеть рану? Там, думаю, уже другие владельцы». Дед устало опустился на диван. «А зачем вы в Москву ездили?» Она заварила нам бодрящий чай с апельсиновыми корками. Хоть какие дела решить!» — махнул он рукой. «Ничего интересного!» «Ясно. Тогда я вернусь домой. Настя там одна». Она разлила для нас чай по чашкам и вышла из лавки. «Валера, на сегодня ты тоже свободен!» — сказал дед. — Почему? Я что-то сделал не так? — забеспокоился он. — Нет, ты большой молодец и заслуживаешь выходной. Иди домой, ну, или погуляй с друзьями. Сказал я, вытащил из кассы несколько купюр и протянул ему. — Вот, спасибо! — расплылся он в улыбке и с серьезным видом заверил. — Завтра буду как штык. В лавке, кроме нас, никого не осталось. Дед подошел к двери и запер ее на засов повесив табличку об обеденном перерыве. «Зачем ты всех разогнал?» — спросил я. «Хочу позвонить кое-кому». «Лишние уши ни к чему», — ответил он, вытащил телефон и набрал номер. «Алло! Здравствуй, Сергей!» «Да, я тоже рад тебя слышать. Не волнуйся, все хорошо. Слушай, ты к родителям не собираешься приехать?» — Хочу с тобой поговорить с глазу на глаз. — Хорошо, до завтра. Он сбросил звонок и начал набирать следующий номер. Я терпеливо ждал пояснений, не прерывая его. — Владислав Андреевич, от Филатов беспокоит. Можете говорить? — Не, со мной все хорошо. Домашние тоже в норме. Мне нужно с вами встретиться. «Завтра утром, в нашем особняке. До встречи!» Он положил телефон на столик и уставился перед собой невидящим взглядом. «Кому ты звонил?» — подал я голос. «Графу Орлову и князю его. Больше мне некому обратиться!» Горестно вздохнул он. «Ты все-таки хочешь найти останки отца?» «Да, хоть что-то должно остаться. А если ничего не найдут, то...» Пусть хватит землю с той области принесут. Я понимал его горе, но не стал отговаривать. К тому же мне самому хотелось там побывать и заодно увидеть этого Юсупова. И не только увидеть. Он должен ответить за то, что сделал. Старик выглядел опустошенным и потерянным. Поэтому я отправил его домой. А сам доработал до конца рабочего дня. За ужином Лида заметила, что старик чем-то удручен, Но он ответил, что просто устал с дороги и хочет лечь пораньше, даже не доев картофельное пюре с рыбными зразами, которые он так любил. я встал из-за стола и, пожелав всем спокойной ночи, двинулся к лестнице. — Саша, что с Григорием Афанасьевичем? — полголоса спросила Лида, проводив его с тревоженным взглядом. — Он же сказал, что устал. Пожал я плечами. — Вы что-то от меня скрываете? — подозрительно прищурившись, Она уставилась на меня. «Говори, что произошло в Москве». «Ничего особенного. Вот, думаю, в столицу перебраться жить». Выкрутился я. «Ты? В Москву? Один?» Изумленно выдохнула она. «А что такого? Туманные пряности приносят хороший доход. Поэтому могу снять себе квартиру и открыть такую же лавку». «Ну, не знаю», — протянула она. Я буду волноваться за тебя. Нет, я понимаю, что ты повзрослел и хочешь жить самостоятельно. Но я больше не хочу никого терять», — призналась она. «Будем друг к другу в гости приезжать». Я взял ее руку и легонько сжал. Все же она хорошая женщина. Шурику повезло с матерью. Моя матушка, конечно, тоже многое мне дала. Но в ней не хватало той мягкости и нежности, что присущи леди После ужина я поднялся к себе, но не стал заниматься, как обычно. Нет соответствующего настроя. Пролистав Настин учебник по русскому языку, не нашел в нем ничего интересного для себя, поэтому засунул его под кровать и лег спать. Приснилась мне моя прежняя жизнь. Я сидел верхом на огромном орле и преследовал какие-то три черные точки вдали. Знал, что во что бы то ни стало, я должен расправиться с ними, иначе... Погибну сам. Наутро мне показалось, что я понял, кем были те три черные точки. Мичурин, Распутин и Боткин. После завтрака дед попросил Лиду поработать в лавке, так как у нас была назначена встреча. «Странные вы какие-то после Москвы. Точно ничего не случилось?» Осторожно спросила она. «Ничего, Лидочка, все нормально». «После обеда я тебя сменю», — заверил дед. Женщина ушла, сестра с шустриком поднялась в свою комнату, и мы с дедом остались одни. «Ты думаешь, они согласятся помочь?» — спросил я и кивнул на окно, в котором виднелись две машины. Из одной вышел граф Орлов, отец Лены, и второй князь Савельев. «Надо же, как-то они одновременно приехали». На судя по всему, они между собой точно были знакомы, учитывая, как подружки приветствовали друг друга. Вместе они зашли в наши ворота. Дед вышел к ним навстречу и пригласил в дом. Мы расположились в кабинете. — Григорий Афанасьевич, ваш звонок сильно обеспокоил меня. Чувствую, случилось что-то нехорошее, — сказал Сергей Кириллович Орлов. — Согласен, — поддержал его князь Савельев. — Всю ночь глаз не сомкнул. «Последний раз мы так виделись, когда пропал Дима». Дед Горестом вздохнул, провел трясущимися от волнения руками по лицу и кивнул. «Я попросил вас приехать снова из-за него». «Неужели нашелся? Живой?» — воскликнул обрадованный Савельев. «Нашелся», — ответил дед. «Только он погиб. Сашка сейчас вам все расскажет». Все повернулись и выжидательно посмотрели на меня. Я решил начать свой рассказ последнего рейда, во время которого меня чуть не убили. Правда, умолчал о зельях и зорком. Савелиев стал мрачнее тучи. Оказывается, они вчера с самого утра до позднего вечера прочёсывали лес. Подняли всех охотников, но так и не нашли Гордеева. Сегодня намеревались снова заняться его поисками. «Надо было мне сразу об этом рассказать! Мы бы не стали тратить на него своё время!» Он строго посмотрел на меня. «Не хотел вас вмешивать в свои дела, да и как-то... Все, что происходит в области, имеет ко мне непосредственное отношение. Прошу тебя, больше никаких секретов!» «Постараюсь», — уклончиво ответил я и продолжил свой рассказ с того момента, как очутился в спальне Сорокина. «Вот же твари! Так и знал, что без лекаря здесь не обошлось!» — воскликнул Орлов. — Григорий Фанасевич, с этим надо идти к императору. Он должен обо всем знать. — Мы не можем, — покачал головой дед. — У нас нет никаких доказательств. Да и Дима до сих пор считается без вести пропавшим. Если мы найдем его останки в области Юсупова, тогда можем обратиться в соответствующие органы, чтобы те начали расследование. — Вы правы, — поддержал Савельев. Сами вы туда не сможете зайти, а вот с нашей помощью вполне. — Ну что, Сергей Кириллович, тогда выдвигаемся к аномальной области Юсупова, — обратился он к Орлову. — Самое ближайшее время. Предлагаю завтра же поутру, пока патриархи лекарских родов не приняли меры и, и не замели следы, — кивнул он. — После смерти Сорокина не могут догадаться, что вы приложили к этому руку, — посмотрел он на нас с дедом. — Я тоже поеду с вами, — твердо заявил я. Князь и граф вопросительно посмотрели на деда. Тот кивнул. — Пусть едет. Он поможет. Шурик умеет и знает столько, сколько я за всю свою жизнь не узнал. А про умения я вообще молчу. Мы обо всем договорились и условились выехать на трех машинах. Орлов и Савельев сказали, что поедут сами и возьмут с собой только тех, кому доверяют. Проводив их, дед пошел в лавку, и я направился в свою лабораторию. Надо подготовиться к встрече с Юсуповым. На следующее утро мы, как и условились, встретились на выезде из старшка. В машине Савельевых ехал сам князь, дядя Коля, Ваня и один старый охотник, который, однако, был сильным магом. Орлов сказал, что его люди будут нас ждать уже в Балашихе. С ними мы встретимся неподалеку от имения Юсупова. Если мы попытаемся прорваться боем в аномальную область, Юсупов может пожаловаться на нас императору, — насторожно проговорил Савельев. — С собой я взял универсальный ключ от магического купола. Но ворота мы сами не откроем. Придется что-то делать с охраной. — Юсупов нам сам все откроет, — твердо заявил Орлов. «Почему ты так в этом уверен?» «Есть у меня на него один нехороший компромат. Если он только вздумает сбрыкнуть, я суну ему под нос копий его же объяснительный». «Ну-ка, что за компромат?» — заинтересовался Савельев. «Несколько лет назад, когда он еще служил при императоре, мои люди на границе поймали его при попытке провести к нам османского некроманта. Уж не знаю, зачем он ему понадобился» но подозреваю, что это была одна из попыток избавиться от Димы. — И что же дальше было? — спросил я. Некроманта обратно выдворили, пригрозив, что в следующий раз мы его просто поджарим. Ведь в нашей империи темная магия запрещена. А с Ясупова взяли объяснительную и отпустили. Эх, не надо было спускать на тормозах это дело. Тогда бы он не получил землю и не заманил Диму в аномалию. Он с раздражением пнул камень. «Ну, вы же не знали, что все так обернется», — сказал я. «Это точно. Иначе бы нашел способ защитить твоего отца. Граф виновато посмотрел на меня». Понятное дело, после того, как за Филатовых взялся император, друзья отца явно испугались за себя. И вот сейчас, похоже, пытаются хоть как-то исправить все это. «Пора ехать», — вмешался в разговор дядя Коля, взглянув на часы. По